Социалисты все еще склонялись к реализации своей радикальной программы, настаивающей на полном упразднении монархии, установлении в России демократической республики, национализации земли и иных далеко идущих социальных реформ. Под руководством Совета рабочих депутатов, организованного в Санкт-Петербурге, забастовки продолжались, и в конце декабря 1905 года разразилось неудавшееся вооруженное восстание в Москве. Непосредственным результатом этой политики было внесение раскола в ряды оппозиции. Либералы, теперь организованные в конституционно-демократическую партию, не желали следовать за своими неуправляемыми социалистическими союзниками. Две группы вскоре Расстались. Разделение произошло и в рядах самих либералов, и их умеренное крыло сформировало отдельную партию, принявшую имя Октябристской. В то время как кадеты решили бороться за расширение вновь приобретенной политической свободы, октябристы были полностью удовлетворены Октябрьским манифестом и не желали идти дальше. В целом постепенно наступила общепринятая реакция против издержек революции, которая в результате очень помогла правительству. Многие помещики, которые еще вчера аплодисментами встречали резолюции земских конференций, теперь, после того, как их имения были сожжены крестьянами, были готовы расстаться со своим либерализмом и обратиться за защитой к властям. Не следовало ожидать и от владельца фабрики, чей доход печально сократился в результате нескончаемых трудовых неурядиц, сохранения значительной дозы первоначального энтузиазма относительно политической свободы. Население естественным образом устало от продолжительного волнения и испытало желание вернуться к мирному и спокойному существованию. Присутствовала также и национальная реакция, порожденная той ведущей ролью, которую сыграли в революции национальные меньшинства. Одним из ее проявлений было антисемитское движение, которое приняло особо широкий размах в западных провинциях Европейской России, где жило много евреев. Еврейские погромы, произошли во многих районах. В некоторых случаях полиции не только не удавалось подавить волнения, но она фактически поддерживала и даже инициировала их. Во всех этих явлениях правительство обнаружило немалое успокоение. Его изоляция закончилась, поскольку в дополнение к оппозиционным группам Теперь существовали консервативные партии, которые были готовы его поддерживать, подобно октябристам и националистам, или открыто реакционные правые партии, выступавшие за реставрацию старого порядка. При активном участии местных властей во многих городах были сформированы союзы русского народа или истинно русских людей, которые обеспечили иллюзию широкой народной поддержки самодержавия. Наиболее же важным был факт сохранения лояльности по отношению к монархии рядовым составам армии. С помощью войск правительство начало энергичное подавление беспорядков. Военное положение было провозглашено во многих провинциях империи. Специальные карательные экспедиции были посланы В особо взбудораженные районы было проведено множество арестов и казней. К 1907 году порядок был установлен по всей территории страны, а революционные организации оказались обреченными на бездействие. На протяжении всего этого кризиса либералы оставались в крайне затруднительном положении. Хотя они и могли обрести гораздо более широкий социальный базис, нежели имевшийся у них когда-либо до того, они все еще не были достаточно сильны, чтобы контролировать ситуацию. Для достижения собственной цели